Глава 11. О пламенных чувствах и суровых комендантах. Как назло, Рады нигде не было, а ведь я на нее очень рассчитывала. Все же, если я приду вместе с ней, то всегда можно сказать, что мы за инструкциями, а разнос для меня лично он может устроить и при Радомире. Я нервно переплела пальцы и рассеянно, оглядев свою одежду, сняла с блузки маленькую брошку, но не стала вставлять иголку в пас. Проверила остроту на указательном пальце и, довольно улыбнувшись, сжала в ладони. Постучала в дверь и, получив позволение, вошла в кабинет скелетона. Он стоял у окна, прислонившись бедром к столу и делал пометки в записной книжке. «Ага, ведьма-обманщица явилась!» Бросив на меня быстрый взгляд, усмехнулся лорд Сайер и кивнул на кресло для посетителей. «Присаживайся и проникнись ужасом содеянного. Я сейчас закончу с расчетами и тебе в этом помогу». О, я даже не сомневалась. Аккуратно опустившись на краешек сиденья, я бросила на эльфа задумчивый взгляд из-под ресниц. «Ну...» «Все не так плохо, как я думала. Конечно, сердце лихорадочно бьется где-то в горле, а гормоны вопят о том, что им очень нравится этот тип, но, по крайней мере, мозги не отключает так, как раньше». «Неужели идет привыкание?» «Это плохо. Чем стабильнее реакция, тем проще повернуть ее вспять». А если эмоции нарастают или, наоборот, становятся чуть спокойнее, все может остаться, как было даже после отворотного зелья. Гадство! Он с тихим стуком захлопнул книжку и небрежно бросил ее на стол. Стоит, руки на груди сложил и сверлит меня пристальным взглядом, от которого, по идее, должны трястись поджилки. Но не у меня. У ведьм... От внимания предмета обожания едва ли не сердечки в глазах. «Как же хочется, чтобы он шагнул вперед!» Взор стал ласковым и произнес. «Стыдно!» — внезапно спросил Энрис, вырывая меня из розового дурмана фантазий. «Если честно, нет, но коменданту про это знать не обязательно». «Очень!» — покаянно выдохнула я. «И как давно у вас с Аэрном Дорелем семейные обстоятельства?» Вдруг полюбопытствовал скелетон, переплетая длинные пальцы. «С полуэльфом у нас месть, пламенная, искренняя и очень взаимная». Я опустила очи долу и вновь вздохнула. «Ладно, ведьма». Внезапно крайне злобно процедил комендант и добил. — Из-за этой наглой лжи ваше наказание продлевается на неделю. — Что? — потрясенно выдохнула я и вскинула голову, забыв про маску раскаявшейся дурочки, с которой взять-то нечего. — А вы думали, что я вас прощу и отпущу? — Ну, если честно, то хотелось бы... — Увы, Ведана, но амнистии не планируется. — Итак, надеюсь, что вы хотя бы прочитали то, что я вам дал? <клес> — Нет. Кажется, выражение моего лица было более чем говорящим, потому эльф недовольно поджал красивые губы и, кажется, подавив ругательство, начал говорить. — «Итак, как известно, в обязанности коменданта входит поддержание порядка на выделенной ему территории и контроль за дымовыми духами. Вы что-то знаете о делегировании полномочий?» «Именно для этого вам и нужны дежурные, чтобы мы следили, а вы отчитывались...» «Тоже, кстати, нововведение ректора». Вернее, предложение вынес ленивый скелетон, а наш янтарно на хвост и с радостью его принял. Идеальный начальник, если разобраться. Какую ересь не предложи, он обдумает. — Верно, Видана. Итак, за вами закрепляется четвертый этаж, и нужно следить за порядком, обеспечением и тем, чтобы на момент отбоя все ведьмочки были у себя в комнатах. «Все ясно?» «Я что, еще и шпионить должна?» «Не шпионить, а контролировать. Кстати, в связи с тем, что у вас появился фамильяр, вы переезжаете в отдельную комнату, как и все выпускницы». «Хана мне. От всех остальных и от выпускниц тоже». «А я могу отказаться?» «Это регламентировано правилами Ведана. Что касается отчетов, то вы назначаетесь главной дежурной. Стало быть, все остальные издают их вам, а уже вы — мне. Сразу после проверки во время отбоя приходите ко мне в кабинет». «После отбоя?» Даже мой влюбленный разум не выдержал такого шока. «Ладно». Можно с утра и до учебы это не принципиально, но тогда не в кабинет, а занесете заполненные бумаги в мою башню. Все ясно? Перспектива шастать на личную территорию скелетона пугала едва ли не больше визитов в его кабинет после отбоя. Лорд Сайер попыталась было возмутиться я, но заработала резкую отповедь. — Мне бы тоже хотелось быть где угодно, но не рядом с вами, Видана. Но ситуация такова, что выбора нет. Я смотрела в его черные глаза, и мне вдруг так больно стало от его слов, что он не хочет меня видеть, что я ему неприятна, что он никогда, совсем-совсем никогда не сможет испытать ко мне нежные чувства, словно иглу воткнули в сердце и медленно ее вытаскивают, чтобы продлить боль. Я тихо всхлипнула, а из глаз медленно потекли слезы. Одновременно с этим сжавшуюся ладонь впилась иголка булавки, при том так, что пропорола верхнюю часть кожи и кровь окрасила пальцы. Но физическая боль не шла ни в какое сравнение с душевной. Так плохо, как в этот момент мне не было никогда в жизни». «Будь прокляты, приворотные зелья!» И снова тихий всхлип. «Веда!» Озадаченно позвал меня скелетон, который, видимо, еще не сталкивался с девичьими слезами, и они ввергли его в священный ужас. «Вы плачете?» «Да, чурпан ты бесчувственный, бревно с ушами!» Мне нервно протянули платочек, а когда я поднесла белую ткань к глазам, то она окрасилась алыми пятнами крови из пораненной руки. «А это откуда?» Скелетон быстро обошел стол и прикоснулся к моей ладони в попытке разжать руку и посмотреть, что случилось, и меня аж тряхнуло от этого прикосновения». Энергия побежала по венам, вспыхивая синим пламенем, и рвалась к тому, кому она была предназначена, чьи совершенно космические глаза были так близко, как и красивые, четко очерченные губы. Я вырвала ладони схватки мужчины и отшатнулась, забиваясь как можно дальше в глубокое кресло, Меня лихорадило от двух противоположных желаний, разрывало на части. Очарованная приворотом часть меня тянулась к эльфу, отчаянно хотела коснуться его, погладить руки, поделиться силой, что бурлила в крови. Каким-то шестым чувством я знала, что лорду Саэру нужна эта энергия. Он истощен почти до предела и совсем недавно был на грани смерти. Ему нужно... Я ему нужна. Остатки мозгов в голове голосили, что если кому-то что-то очень нужно, и тут в руки попадает почти бездонный источник желаемого, не отпустит. И вообще, не помер же он до этого». Вон, какой бодрый бегает. Энрис Сайер не белый и пушистый. Он жестокий и циничный. Откровенность будет для меня началом конца. Я это все понимала, а вот он еще не догадывался, а потому удивленно смотрел на сжавшуюся в уголке ведьму. — Видана, с вами все хорошо? — чутьненько, просто... Нервно отозвалась я, думая, как бы поскорее сбежать. У — У вас все? Я могу идти? Да, это было не совсем вежливо, но мне нужно было уйти. Еще минута, и я сама брошусь ему на шею, уже не задумываясь о последствиях. — В общем-то, я все сказал, но вы уверены, что... Он неопределенно повел рукой и закончил фразу. — Может, в медпункт? — Все хорошо. У вас нет аптечки? Тут маленькая царапина. Нет необходимости в серьезных мерах. Он по-прежнему стоял почти вплотную к моему креслу, и отчаявшаяся я уже размышляла, насколько этично отпихнуть коменданта с дороги. — Увы, нельзя. Нужно, чтобы отошел, иначе, если он меня вновь коснется... — Я... «Не удержу силу». К счастью, мои мысленные мольбы были услышаны, и скелетон отошел, но лишь для того, чтобы достать аптечку и со стуком поставить передо мной. «Обработайте». Вопреки ожиданиям, он не убрался куда подальше сразу после этого, а достал бутылек с антисептиком, вату и заживляющую мазь, выставил все это рядом и скрестил руки на груди, выжидающий, глядя на меня. Я еще никогда не чувствовала себя настолько странно, словно наедине с хищником, сытым, довольным зверем, который до недавнего времени не интересовался, пробегающей мимо мышью, пока та не начала вести себя неестественно. Обработка заняла минуту. «Ведана, у меня к вам просьба», — внезапно начал скелетон. «Что?» — тупо переспросила я, никак не готовая к такому повороту событий. «Да? Представьте себе», — усмехнулся эльф, не сводя с меня пристального взгляда. «Дело в том, что я ищу некую вещь, и она точно находится у какой-то из ведьмочек», — Но вот у кого именно, я не знаю. И чем я могу в этом помочь? Вы теперь дежурная? А они много знают, много слышат. Мне нужна информация, Видана. Имя ведьмы, у которой артефакт. У меня даже весь влюбленный дурман из головы вынесла. Не дожидаясь моего ответа, Энрис Саер достал из шкафа длинную плоскую шкатулку и жестом подозвал меня. Несколько секунд, помучившись между двух огней по имени «Опаска» и «Любопытство», я все же приблизилась. Вещь была старая и... каменная... Я настолько привыкла, что меня окружают изделия из дерева, что сейчас с огромным удивлением смотрела на это произведение искусства. Кружева из камня. Я не успела рассмотреть рисунок на крышке, потому что лорд Сайер быстро снял ее и перевернул, скрывая изображение. А после мое внимание привлекло содержимое шкатулки. Много листов, свернутых в рулоны. Тусклые, очевидно разряженные амулеты и светящиеся светом магии бусины с широкими отверстиями. Эльф достал один из свитков и, развернув, передал мне. Я аккуратно, чтобы не коснуться пальцев мужчины, взяла бумагу и поднесла ближе к падающему из окна дневному свету. Пальцы дрогнули и чуть сжались, сминая края тонкого пергамента, потому что вечно рисунки рисунке я узнала практически сразу. Моя тайна, мой секрет, то, что вросло в мое тело много лет назад и теперь отравляет жизнь. Что это? С показным спокойствием спросила я, хотя внутри бушевал шторм. «Веда, что вы знаете обо мне?» — внезапно спросил Энрис Сайер. «Мало. Эльф из древнего благородного рода, некромант высшей категории, в данный момент исполняет обязанности коменданта ведьмовского общежития». «И не было вопросов, почему вдруг высший некрос устроился на такую должность?» Насмешливо изогнув бровь, поинтересовался лорд Сайер. Домыслов было очень много. Некоторые версии носили настолько эпический характер, что по ним можно было писать книги «Приключения некроманта». «Нет, лорд-сайр, мы не интересовались». С кристально ясным выражением лица солгала я. «Обманщица!» Почти нежно протянул эльф, воскресив бабочек в животе, но почти сразу прибил их одним ударом. Как и все ведьмы, впрочем. А В общем, дорогая Видана, немного эксклюзивной информации о вашем прямом начальнике на ближайшие две недели. Я некромант на службе императора. До недавнего времени моей основной задачей было то, что я доставал из гробниц артефакты древности, похороненные вместе с хозяевами. Моей последней задачей была могила Василиска, умершего несколько веков назад. История не сохранила имени, но он, очевидно, немало дел натворил при жизни, потому как к его смерти подошли очень ответственно. Негропокомпактная компактная крепость с семью уровнями защиты. Ее нереально вскрыть изнутри, а снаружи практически невозможно. Я помню... Белоснежный саркофаг на постаменте, в стенке которого врезаны странные вещицы, сверкающие магическим светом даже спустя столько лет. Мне всего семь лет, и я совсем не разбираюсь в артефактах, и для меня это просто странный шкаф с яркими игрушками по бокам, очень притягательными игрушками». Снаружи меня ждут друзья, которые уже пожалели, что заключили пари и зовут назад, но поздно. Я уже на запретной территории, я уже касаюсь самой крупной, самой яркой фигурки в виде шестилапой ящерицы. Она на удивление легко выходит из пазов, и я замираю, завороженная игрой света в зеленом камне. Мои руки поцарапаны, ведь пролезть через дядины заграждения оказалось непросто, и окровавленные пальчики касаются изящной головки ящерки. Она изгибает шею, кусает меня за подушечку, и свет меркнет. В настоящее меня вернул голос коменданта. Место захоронения было потеряно, и вновь его нашли совсем недавно. «Меня отправили достать несколько артефактов, потому как мертвому Василиску они ни к чему, а вот нашей родине понадобятся. Но, увы, я не нашел там самого главного — артефакта Гриарда. Интрига состоит в том, что достать его может только ведьмочка». «Вы на ведьмочку совсем не похожи. Как планировали забирать?» «Инструменты, дорогая моя Ведана, инструменты!» Почти промурчал эльф, прищурив менделевидные глаза. «Я недаром специалист по гробницам». «Ну и основная проблема там как раз в том, что, как правило, покойники с таким соседством не желают лежать спокойно». «Угу, потому этим и занимается некромант» укладывает обратно в могилку чрезмерно шустрые трупики. «Как понимаю, у вас есть подозреваемые?» «Да. Несколько девушек с разных курсов как раз родом из тех мест, где и расположено захоронение. Их нужно проверить в первую очередь и как можно скорее, ведь Гриард вовсе не безвреден». Если случайно напоить его кровью, то он активируется и попытается наладить симбиоз с телом носителя. Проблема в том, что Василиски делали артефакт для себя, и как он поведет себя на существе другой расы, совершенно неизвестно. «Как? Плохо поведет!» «Ну так что, Ведана? Вы мне поможете?» и взгляд такой просительный бросил крылья моей любви распахнулись во всю ширь почти задушив радужной пыльцой хотелось закричать да на любые его предложения а потом повиснуть на шее и трепетно попросить поцелуя но я стиснула в железных лапках силы воли остатки еще не размягченных приворотом мозгов и нагло спросила лорд Сайер!» «Вы же понимаете, что идете на должностное преступление в личных интересах? Если не ошибаюсь, это эксплуатация подчиненных в личных целях. Вся моя суть противилась тому, чтобы так разговаривать с мужчиной мечты, но я справилась». «Дело в том, дорогая моя Ведана», — начал эльф с интересом, глядя на чрезмерно смелую ведьму — что этот произвол согласован на всех уровнях, начиная с ректора Вума и заканчивая его императорским величеством. Так куда именно вы хотите направить свою претензию? «Точно согласовано?» — мрачно переспросила я. «Точно. Я же сказал, артефакт очень ценный и опасный» потому его крайне нужно найти, и это дело государственной важности. Вы помогаете своей стране. Судя по пафосу в последней фразе, мне нужно было немеренно возгордиться, козырнуть и ответить «Служу отчизне!» Ха. Проблема в том, что еще мои родители отдали очень много этой самой отчизни, да и дядя закончил так плохо тоже из-за нее. Так что родину я любила, но фразы про «подлость во имя всеобщего блага» вызывали стойкую аллергическую реакцию. Собственно, именно поэтому я и не стала поступать в Академию Триединства, где, как известно, был факультет интриг и пакостей. Сложно учиться там, где треть народа готовы продать родную маму, если предложат достойную цену. Притом это профессиональный и культивируемый навык. Угу, невнятно буркнула я в ответ и решила поступить уже проверенным методом. Пообещать не значит жениться. Кого надо проверить? Мне передали листок с несколькими именами, заверили, что Родина не забудет мой неоценимый вклад и, выдав последние должностные инструкции, указали на дверь».